Глава девяносто вторая Кип подошел к Тее перекресту и встал рядом. По их настоянию он объяснил им свою теорию заговора, после чего они вместе принялись наблюдать, как она разыгрывается. В точности так, как он предвидел. Балдер вызвал Югертена и побил его, потом вызвал Талу и побил ее тоже. На мгновение Кип решил было, что Балдер все же собирается вызвать его самого, дав ему еще один шанс — Но вместо этого Балдер, ухмыляясь, вызвал одиннадцатый номер. Этот бой он тоже выиграл. Тем не менее, 1-й сильно измотал Балдера, и на девятом он сломался. Участники состязаний перегруппировались. Теперь, когда Балдер оказался на одиннадцатом месте, Кип сдвинулся вниз на 13-е. Дальше подошла очередь Баррелла. Он тоже оправдал ожидания Кипа. Перескочив, Арама стал вызывать уже вышедших из игры бойцов, а затем перепрыгнул и Кипа, который плюнул ему под ноги. Баррел дошел до двенадцатой позиции и проиграл девятому. Кип съехал на четырнадцатое место. Арам вызвал номер пятнадцать, на три позиции выше себя, это была Эрато. Она в любом случае выходила из состязаний, так что сдалась без борьбы. Все, что оставалось Араму, это выиграть еще один бой, если ему это удастся. Кип вылетал. Арам подошел к ограждению и принялся разглядывать предполагаемых соперников, стоя прямо напротив Кипа. — Трус! — сказал ему Кип. — У тебя не хватило бы ума самому придумать такую схему. Кто это просчитал? И сколько тебе заплатили за то, чтобы ты это сделал? По лицу Арама скользнула вспышка гнева, которую он поспешно подавил. — Не только трус, но еще и жулик! — продолжал Кип. — Кем ты себя вообразил? Каким-нибудь аирадом нашего времени? — Айрат не брал денег за то, что сделал. Он не действовал в сговоре с другими бойцами. Ты дерьмо по сравнению с ним. Ты собираешься перескочить меня. Меня, которого тебя наняли заблокировать. Ты думаешь, что ты лучше на курсе, лучше перекреста, но боишься даже вызвать меня на ринг. Кип, мне сегодня нужно выиграть еще немало боев. Я совсем не хочу утомлять себя ненужными. Ах! так схватка со мной тебя все-таки утомит. Я-то думал, ты такой невероятный боец. Разве Аират не победил всех своих однокурсников, чтобы подняться на самую вершину? А ты не готов сразиться с каким-то толстяком на четырнадцатом месте? Что и говорить, Арам, ты настоящая легенда. Арам не готовый. Так мы и будем тебя называть. Арам в заду Тарарам. Кипа несло, он сам не знал, что мелет. Арам он не успел договорить. Арам шваркнул свой значок на поручень перед его лицом. «Сейчас я тебя разделаю!» — проговорил он и зашагал к середине ринга. Мгновением позже возле Кипа возник перекрест. «Отлично, Кип. Теперь слушай. После удара ногой назад Арам любит добавлять боковой кулак с разворота, либо в живот, либо в лицо. Этот удар у него очень мощный, но если ты успеешь увернуться, можно достать его, пока он будет открыт». «Я видел этот удар», — сказал Кип. У меня просто не хватит скорости, чтобы воспользоваться преимуществом. Время! — провозгласил инструктор Фиск. «Начинайте! — Начинайте! — Еще что-нибудь? — спросил Кип у Вспомни, ну, пожалуйста! — Еще он быстро извлекает. Устал отозвался тот. — Следи за этим. Впрочем, тебе ведь везет, а? Молот. — Еще как! — заверил его Кип. — Молот! Марш на ринг или вон из зала! — заорал инструктор. — Что ж, «Тогда надежда есть», — сказал Перекрест. «Я хотел сказать, как утопленнику». Кип повернулся, чтобы выйти на ринг, и увидел худшее, что мог увидеть. По толпе гвардейцев и курсантов прошла рябь. Люди поворачивались к кому-то, кто пробирался между ними в первые ряды. «Гевин! Гевин здесь!» Призма Гевин Гайл самолично пришел, чтобы посмотреть на испытательный бой своего сына. Как раз в тот момент когда Кип готовился к поражению. Ну, конечно же, когда еще он мог прийти? Уж никак не раньше, чтобы увидеть, как Кип побеждает в первых боях. Как Кип демонстрирует свою смекалку. Нет, ему нужно было прийти именно сейчас, когда у Кипа кончились идеи и исчерпалась удача. Как раз вовремя, чтобы Кип смог его опозорить. — Молод, ты хорошо себя чувствуешь? — спросил инструктор Фиск. — Ах, да. И, конечно же... Призма уселся рядом с командующим. — Позориться так уж перед всеми сразу замечательно. — Я провижу великую победу, — объявил Кип. Арам насмешливо ухмыльнулся. — Вот ведь самодовольный засранец! Я не говорил, что она будет моей. — А? Это будет не моя. Слушай, если шутку объяснять, в ней не останется ничего. Ладно, забудь. — Хочешь сказать, что я тупой? — с подозрением спросил Арам. Вообще-то я хотел сказать не это, но ты сам подставился. Сейчас ты у меня попляшешь, Кип! Арам произнес его имя так, словно в нем было что-то оскорбительное. С чего бы это? Кажется, мы совсем не понимаем друг друга, сокрушенно заметил Кип. Хватит трепотни! прервал инструктор Фиск. Цвета, зеленый и желтый, сказал Арам. Все цвета, сказал Кип, у которого больше не было причин сдерживаться. «Ты что, молот, объявляешь себя полихромом полного спектра?» — спросил инструктор. Кажется, он намекал, что на этот вопрос должен быть правильный ответ. «Э, ну да», — отозвался Кип. «Сейчас не лучший момент для этого», — сказал инструктор Фиск. «Почему это?» «По мнению Кипа, сейчас был наоборот самый лучший момент». «Полихромы полного спектра обладают таким преимуществом над обычными извлекателями», что в Черной гвардии уже давно постановили, что при проверке их действительной пригодности к службе в гвардии они должны использовать только те цвета, которые выбрал их противник, плюс еще один. «Что?» — воскликнул Кип. «То есть, когда я говорю, что могу извлекать больше цветов, вы даете мне меньше?» «Вот именно». «Ну, это полное...» Кип едва успел заткнуться. Инструктор Фиск внимательно смотрел на него, подняв бровь. Кип насупился. «Я хочу сказать...» «С этим трудно смириться», — он откашлялся. «Я не считаю это справедливым». «Я не считаю это справедливым», — передразнил Арам. «Это говорит пащинок призмы. Ах ты, маленький гаденыш! Да тебе вообще здесь не место!» «Арам, я не знаю, кто тебя купил, но сегодня я тебе попорчу физиономию», — отозвался Кип. «Ты меня, конечно, побьешь, в этом нет сомнений, но я к тебе еще вернусь». «Тебе будет очень больно, Кип», — «Ты у меня будешь визжать, как паршивый жирный поросенок, каким ты являешься!» «Иди на!» — сказал Кип. «Молод!» — вмешался инструктор. «Ты испытываешь мое терпение!» «Еще слово, и ты потеряешь свой добавочный цвет!» «Слово!» — буркнул Кип. «Клянусь Орхоламом!» — вскричал инструктор Фиск, ухватив Кипа за ворот. Кип услышал в толпе возбужденные возгласы. «Ты добился своего!» «Ты лишаешься добавочного цвета. Знаешь, парень, пора тебе уже выбирать, кто ты таков. Никчемный язык без костей? Неудачник, вечно оставляющий за собой последнее слово? Или ты действительно молод?» «И мне. На сегодня твой выбор сделан. Может быть, через шесть месяцев, когда ты вернешься, ты будешь достаточно взрослым, чтобы выбрать по-другому». Кипят гнева инструктор Фиск повернулся к толпе. «С чего он так взъярился?» Что вызвало в нем такую внезапную враждебность? «Язык без костей!» Он сказал «Язык без костей!» «Где же Андрос Гайл?» «Ну, конечно!» Это заодно объясняло, почему инструктор Фиск был так разгневан. «Он злился не на Кипа, он злился из-за Кипа!» Очевидно, Андрос давил на инструктора, чтобы тот как можно больше усложнил Кипу прохождение испытаний то есть фактически заставлял его изменить присяги. Впрочем, сейчас это не имело значения. Главное, что Кип сделал именно то, чего Андрес добивался от инструктора. Тому и напрягаться не пришлось. Даже не взглянув в сторону мальчика, инструктор Фиск провозгласил. «Кип Гайл объявил себя полихромом полного спектра. Их не видели в «Черной гвардии» уже 70 лет. На этот счет существуют правила, которые мы должны соблюдать». «Ввиду своих изначальных преимуществ, полихром полного спектра имеет право выбрать только один цвет в дополнении к тем, который будет извлекать его противник. За несдержанность в выражениях молот теряет эту привилегию. Его цветами в этом раунде будут зеленый и желтый». Взгляд железного кулака был тяжелым, как мельничный жорнов. Кип поспешно отвел глаза и поглядел на лицо своего отца. Судя по всему, Гайл был уже разочарован». «Проклятие, проклятие! Я сыграл им прямо на руку!» Язык без костей. Кип почти гайл. Вот кто он такой. Почти. Он почти прошел три палку, но сдался. Почти стал героем, но вместо этого предпочел стать трусом. Почти спас свою деревню. Почти спас Изу и Сансона. Но даже почти не спас свою мать. Хотя бы «почти»! «Черт побери, это было бы уже немало!» Но он даже почти не отомстил за нее, а ведь поклялся. Да, он предпринял какие-то шаги. Он повторял себе, что нужно сперва поступить в гвардию, чтобы получить доступ к библиотечным архивам. Но на самом деле он был только рад выкинуть ее из памяти. «Тоже мне сын! Преданный и любящий!» «Хорошо. Допустим, они сговорились блокировать мне верхние позиции». «Но неужели я действительно сумел бы пройти туда самостоятельно? Выше четырнадцатого места навряд ли, выше седьмого определенно нет. Лучшее, что есть в моей жизни, было дано мне просто так, ни за что. Неудивительно, что меня все ненавидят. Я ничего не заслужил сам». «Ой, что это? Неужели наш язык без костей сейчас заплачет?» — насмешливо спросил Арам. «Я тебя убью». «Мы... ты...» — сказал ему Кип. Увесистая плюха заставила Кипа пошатнуться. Инструктор Фиск сказал. «Кип, еще одно слово, и я избавлю тебя от предстоящего тебе избиения. А заодно аннулирую твой шанс на вторую попытку через шесть месяцев». На этот раз Кип промолчал. Он даже не стал сплевывать кровь, чтобы избежать неправильного понимания. «Знаете что, инструктор?» — сказал Арам. «Я, пожалуй, отзову один из своих цветов. Мне хватит и одного зеленого!» Тот кивнул и отдал соответствующее распоряжение. Потом приказал. «Руки!» Каждый из мальчиков по очереди протянули ему руки, чтобы он крепко прижал их пальцы к адскому камню, и заняли свои места, освещенные пока что белым светом. Затем прожектора закрыли заслонками. «Внимание!» — провозгласил инструктор Фиск. Кип в темноте бросился вперед. Кажется, он рассчитал момент почти идеально. «Начали!» Когда прожектора снова вспыхнули, Кип был уже в воздухе. Боковой удар ногой в прыжке. И, о чудо! Арам все еще стоял в точности на линии удара. Он широко раскрыл глаза, когда нога Кипа врезалась ему в плечо и грудную клетку. Арам отбросила назад. Кип упал, но моментально снова оказался на ногах. Арам пролетел через весь ринг и оказался за чертой. Он заворочился, закашлялся. И на мгновение Кип подумал, что ему удалось дезориентировать своего противника. «Если Арам еще пять секунд будет переводить дыхание, Кип победит вообще без усилий!» «Раз!» — выкрикнул инструктор Фиск, начиная отсчет. Арам вскочил на ноги и бросился обратно на ринг. Кип встретил его на краю, исполненный решимости не пустить его назад. «Два!» — задний удар ногой, стремительный. Настолько быстрый, что Кипу просто повезло, что он успел отпрыгнуть назад и остаться незадетым. Одновременно это спасло его от последующего удара кулаком, но также дало Араму возможность без проблем вернуться на ринг. Ну вот, и пропал мой шанс. Впрочем, Кип видел, что его удар причинил Араму боль, если тот не притворялся, чтобы заманить Кипа в какую-нибудь ловушку. С другой стороны, зачем Араму его куда-то заманивать? У него есть его цвета, скорость, сила и значительное преимущество в мастерстве. Кип приблизился. Ярам Арам моментально выхлестнул кулак. Тычок в нос, быстрый, как молния. Слишком быстрый, чтобы Кип успел его блокировать. Удар был не сильный, но дезориентирующий. А затем Арам набросился на Кипа по-настоящему. Кип даже не заметил подсечки, из-за которой оказался на полу. Понял только, что шлепнулся на бок, приложившись всем телом. Он приподнялся, и Арам вытянул его по спине зеленой люксиновой дубинкой. — Давай, молот! — крикнул кто-то в толпе. Кип снова вскарабкался на колени и охнул от нового удара. Тем не менее, на этот раз он не упал. В глазах Арама явственно читалась мысль. Он мог врезать Кипу дубинкой по голове, чтобы его вырубить. Однако от такого удара Кип мог остаться идиотом. А тогда Арама бы навсегда исключили из «Черной гвардии». В кои-то веки правила играли Кипу на руку. Не зная, что еще делать, Арам снова огрел Кипа дубинкой по спине, сильнее, чем прежде. Кип поднял голову и ухмыльнулся ему. «Ты что, не знаешь, кто я такой? Я черепаха-медведь, черт меня побери!» Кип с ревом поднялся на ноги, как раз в тот момент, когда Арам заносил дубинку для нового удара. Он перехватил руку Арама и навалился на него. Тот ударил Кипа коленом в живот, но благодаря этому только лишился равновесия как раз в тот момент, когда Кип зацепил своей ногой его голень. Кип рухнул на него сверху, но почти моментально упустил противника. Арам скользнул вбок, нырнул под Кипову руку и принялся осыпать его почку градом ударов. Кип пытался оттолкнуться от пола, но почему-то никак не мог правильно поставить руки. «Ага, вот в чем дело. Они были скованы зеленым люксином». «Ну что, Кип, теперь ты мой», — громким шепотом сказал Арам ему на ухо. «Чуешь свою свободу? Я оставил тебе ровно столько, чтобы бой не прервали» чтобы я мог наказать тебя так, как ты того заслуживаешь». Боль вонзилась в него кинжальным ударом. Мысли путались, было невозможно о чем-либо думать, что-то планировать, а рам позволил ему слегка выскользнуть из своей хватки и тут же снова завладел им, свирепо усмехаясь. С руками скованными за спиной кип перекатился на бок, используя боль в качестве ударов молота, выковывающих его волю. Он возрился на кристаллы в вышине, заливавшие ринг зеленым светом и выстрелил в них очереди крошечных пулек так сильно, как только мог. Кулак врезался ему в челюсть, и он тяжело плюхнулся на спину. Раздался треск, и зеленый кристалл над их головами раскололся, осыпав их дождем хрустальных осколков и погрузив зал в темноту. Кипу удалось разбить не только зеленый фильтр, но и помещавшееся за ним зеркало, перенаправлявшее солнечный свет в тренировочный зал. В публике раздались встревоженные крики. Кип был готов к наступившей темноте, в отличие от Арама. Тот потерял контроль над незапечатанным зеленым люксином, который использовал, чтобы сковать Кипу руки. Наручники развалились. Кип выскользнул из Арамова захвата и врезал ему локтем, метя в голову. Удар, впрочем, получился скользящим. Кип вскочил на ноги. Расслабил зрачки, ловя под красный, чтобы получить возможность видеть. Арам тоже был на ногах растерянно, озираясь по сторонам. Кип врезал ему кулаком в живот и поспешно отступил назад. Арам крякнул, развернулся, пытаясь отыскать противника. Кип скользнул влево и ударил его по почкам. Потом, слишком скоро, кто-то в толпе догадался зажечь магический факел. «О, нет!» Желтая вспышка зависла в воздухе. Кип снова сузил зрачки в нормальный диапазон и успел подумать. «Желтый!» «Я могу извлекать и желтый, если...» Но Арам в первую очередь думал о драке, а не о магии. Его удар пришелся кипу в пах, дальше следовала подсечка. Лицо кипа врезалось в землю и в следующий момент он охнул под весом Арама, запрыгнувшего на него сверху. Арам принялся обрабатывать Киповы ноги, направляя жесткие удары в мягкие места посередине бедра, чтобы обездвижить противника. «Боль ничего не значит! Боль ничего не значит! Боль ничего не значит!» Кип мог внушать себе что угодно, но дело было не в боли, а в том, что его тело попросту отказывалось повиноваться приказам. «Думай, Кип, думай! Этот бой можно закончить одним ударом, один удачный удар! Орхолам! Прошу тебя, даруй мне один удачный удар!» Он слабо барахтался, лежа на животе. Даже из тех немногих уроков борьбы, которые Кип успел посетить, он знал, что это очень невыгодная позиция. Руки и ноги оружия бойца устроены так, что гнуться вперед, а не назад, во всяком случае, естественным путем. Он выставил локоть, надеясь, что тот окажется достаточно соблазнительной мишенью, а затем резко выгнулся всем телом, силой боднув головой назад, в надежде разбить араму лицо. Его затылок скользнул по арамовой щеке. «Нет, недостаточно». Ринг осветился естественным белым светом. Над полем выставили запасные зеркала. Желтую вспышку потушили, и вместе с ней погасла последняя кипова надежда. У него даже не нашлось времени, чтобы извлечь желтый. Зеркала снова закрыли зелеными фильтрами. И руки кипа опять оказались скованными, очевидно, все тем же люксином. Кулак врезался в его правое ухо, потом другой, в левое, еще удар по щеке, потом по зубам. «Справа, слева, справа, слева, справа». Кип терял способность соображать. Однако и Арам тоже обезумел. Его ножной захват ослабел. Он сосредоточил все свое внимание на том, чтобы измочалить Кипа в кровавое месиво. С громким воплем Кип дернулся назад. Арам потерял равновесие и упал. Кип поднялся на колени, но Арам набросился сверху и снова принялся охаживать его лицо кулаками. «Все сильнее и сильнее!» Плача от були. Обезумев от ярости, полуослепнув от заливавшей лицо крови, Кип с ревом вскарабкался на ноги, подняв старшего противника в воздух. Тот повис на его спине, вцепившись в плечи. Удары прекратились. Руки Арама соскальзывали, он тщетно пытался сделать Кипу шейный захват. — Давай, молот, ты можешь! — кричал кто-то. Единственное, что оставалось у Кипа в голове, — это желание раздавить Арама словно клопа. Заглушая воплем трели инструкторского свистка, он пошатнулся и бросился на землю прямиком в огромную красную подушку. Его руки неумолимо оторвали от Арамового тела, и он перестал чувствовать на себе вес противника. Облака густого красного люксина рассеялись. Кип лежал на земле, продолжая всхлипывать. Инструктор Фиск быстро осмотрел его, чтобы оценить тяжесть его повреждений, и снова распрямился. «Арам победил!» объявил он. «Четырнадцать лучших бойцов определены. Теперь бои будут только за места. Тем не менее, Арам, ты потерял контроль над собой. Видит Орхолам. Еще бы чуть-чуть, и тебя бы исключили. На сегодня ты закончил». «Нет!» закричал Кип. Инструктор поглядел на него и отвел глаза, как если бы Кип вел себя неподобающе. Кип рыдал. «Не от боли. Хотя весь мир теперь был пропитан болью». Но ведь победа была так близко. Он мог бы сокрушить Арама, если бы только ему дали закончить бой. Он почти... Почти. Вот кто он такой. Кип почти Гайл. Кип неудачник. Кип, которому чуть-чуть не хватило. Размазывая по себе кровь, слезы и сопли, Кип поднял голову, ожидая увидеть, что Гевин уже ушел. В конце концов, Кип не мог вызывать в нем никаких чувств, кроме неловкости. Плачущая девчонка, когда ему был нужен сын, отражение его самого. Ничем, ничем Кип не напоминал своего отца. Как желудь мог упасть так далеко от дуба? Однако Гевин был здесь. Встретившись с Кипом глазами, он поманил его к себе. Тот встал и потащился к деревянным скамьям, где его отец сидел среди остальных курсантов, Он шел, уставясь в пол, охваченный глубочайшим унижением, стыдясь катившихся по его лицу слез, но не способный ни сдержать их, ни скрыть. Кто-то захлопал, потом присоединились и остальные, пока, наконец, не начал аплодировать весь зал. Кип поднял голову. «Что там такое? Арам на показ играет мускулатурой? Вроде бы нет». Все хлопавшие смотрели в его сторону. «Смотрели на него». «На него?» Кип потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. «Они что, хлопают? Ему?» а -а -а -а, Проклятие! Он зарыдал еще сильнее. Он так хотел стать черным гвардейцем. Гвардейцы были единственными людьми, к кому он чувствовал уважение. Единственными в мире, на кого он хотел быть похожим. А он не выдержал испытания, и тем не менее, они его награждали». Кип взял полотенце как бы для того, чтобы вытереть кровь, и накрыл им голову. Кто-то обхватил его плечи рукой. Подняв голову, Кип увидел своего отца. «Отец», — сказал он ему, — «я... Если бы инструктор не засвистел, я ведь почти...» Кип, тот парень запаниковал. Захват, который он собирался провести, мог сломать тебе шею. И, похоже, у него почти получилось. Если бы инструктор не дал сигнал, ты бы упал на землю уже мертвый. Так значит, Арам все же сумел провести свой захват. Действительно, Кип чувствовал его руки на своей шее. Если бы Арам его убил, его бы вышвырнули из гвардии. Хотя Кипу на тот момент, скорее всего, было бы уже все равно. «Я проиграл», — сказал Кип, не отваживаясь взглянуть на отца из-под закрывавшего его голову полотенца. «Да», — согласился Гевин. «Он оказался лучше тебя. Такое бывает. Но ты здорово придумал с кристаллом, это почти сработало». «А теперь иди сюда. Давай дальше смотреть вместе. Всегда стоит поучиться у тех, кто делает что-то лучше, чем ты. Кстати, похоже, у тебя сломан нос. Надо бы его поскорее вправить». Кип осторожно потрогал свое лицо. «Ой, да, нос явно не должен иметь такую форму». «Вправить — это когда сперва раздается такой хруст, а потом дикий вопль». «Постарайся сдержаться», — сказал Гэвин. Не обращая внимания на то, что волосы Кипа были пропитаны потом, отец взялся за его затылок, удерживая голову, а другой рукой сжал его нос и сильно потянул. Кип ахнул, вдохнул, выдохнул. Орхолам, вы. Однако он не закричал. Ну, слава богу, хоть что-то мне сегодня удалось. Вместе с отцом Кип подошел к трибуне. Из всего, что сказал ему Гевин, в его сознании осела только... Почти сработало, и он оказался лучше тебя. Пришел хирургион, зеленый извлекатель притащил с собой пропитанные сверхфиолетом повязки и обработал киповые раны, пока тот смотрел оставшиеся бои. При помощи крошечных иголочек и нитки зеленого люксина он зашил кипу правую щеку и левую бровь и покрыл эти и несколько других ранений щиплющей мазью. Покончив с этим, хирургион выдал кипу дозу макового отвара слишком скромную на взгляд мальчика. Кип порадовался, что он сидит. Он не был уверен, что смог бы долго простоять на ногах. В общем и целом, наблюдение за боями не смогло научить Кипа абсолютно ничему новому, главным образом потому, что у него не хватало внимания, чтобы улавливать информацию. Тем не менее, это оказалось неплохим развлечением. Тэ победила вызвавшего ее стажера, вслед за чем выиграла два боя. Оба против мальчиков, которые казались потрясенными тем, насколько быстро она двигалась. В итоге она добралась до седьмого места. Кип был горд за нее, и по ее скупой улыбке было понятно, что и она тоже собой гордится. Они досмотрели до конца. Поединок Перекреста был настоящим произведением искусства. Его тоже передвинули на четвертую позицию из-за их «поражения» в городском испытании. Он вызвал третьего, потом второго, потом первого и победил всех. Кип увидел, как его отец восхищенно посмотрел на командующего железного кулака. — Он наследник? — спросил Гевин. — В третьем поколении. Сыны Наны и Холдфаста. Я должен был догадаться. Они еще живы? — И Нана жива. Едва держится ради вот этого. — Он просто изумителен, — сказал Гевин. — Из него может выйти боец даже лучше тебя в его годы. Железный кулак поднял одну бровь. Гевин ухмыльнулся. Железный кулак хмыкнул, возможно, неохотно подтверждая его правоту. «Если он доживет...» «Я должен повидать Инану», — сказал Гевин. Она была настоящим сокровищем. Стажеры принялись строиться для небольшой церемонии, которая должна была отметить их переход в статус курсантов. У Кипа засосала под ложечкой. «Может, пойдем уже?» — спросил он. «Для твоих друзей это момент их торжества». — возразил Гевин. — думая о других тоже, не только о себе. Если ты сейчас повернешься к ним спиной, они запомнят это на всю жизнь. Кип моргнул и снова моргнул. Ну да, я эгоистичный подонок. — Так точно, сэр, — сказал он. Командующий поднялся на ноги и прошел вперед. Стажеры выстроились в соответствии с их рейтингом в рамках 14 верхних позиций. Все за исключением «Перекреста» который стоял на коленях посреди ринга, склонив голову. Одна его рука закрывала глаза и лоб, изображая знак трех и одного. Он молился. «Перекрест!» — гаркнул инструктор Фиск, который стоял перед Арамом в конце шеренги, готовясь приколоть значок черного гвардейца к лацкану каждого из стажеров. «У тебя будет время помолиться позже!» Стажеры обменялись торжествующими улыбками. Они привыкли к чудачествам перекреста и были рады развлечению. Они стояли в горделивых позах, сложив руки за спиной, расставив ноги, выпитив грудь. Вокруг тренировочного зала старшие курсанты и гвардейцы тоже вставали и вытягивались во фронт, в точно таких же позах. — Так точно, сэр! — перекрест вскочил на ноги и подошел к шеренге. Он улыбался, но Кипу его улыбка показалась напряженной. Глядя на их радостные лица, Кип остро ощутил пропасть, отделявшую от них его... чужака... одиночку и народца. Они воплощали в себе все то, чем он никогда не станет. «Сэр!» — вопросительно произнес перекрест, вытягиваясь перед инструктором. Он бросил бесстрастный взгляд на Арама, который избегал встречаться с ним глазами. «Слушаю тебя! Первый!» — отозвался инструктор Фиск. «Тренировки черных гвардейцев никогда не заканчиваются, но испытательные бои на сегодня закончены. Не правда ли?» Инструктор поднял брови. «Да, разумеется. Если ты, наконец, займешь свое место...» Перекрест ничего не ответил. Его удар был молниеносным, как бросок змеи. Он выкрикнул свое «Кия!», резко скрутив корпус, прием делавший его удары ногами столь ослепительно быстрыми и мощными. Даже Кип, глядевший прямо на него, едва успел заметить движение. Голень Перекреста, доведенная до каменного состояния многолетним избиением тренировочных столбов, врезалась в колено Арама. Колено выгнулось в обратную сторону. Сочный хруст ломаемого сустава нарушил внезапно наступившую тишину. Арам рухнул на пол, хватая воздух разинутым ртом с выпученными глазами. Перекрест моментально уронил руки по швам, приняв спокойную, ничуть не угрожающую позу. Учитывая, что его окружало несколько сотен людей, натренированных чувствовать насилие и предотвращать его любыми методами, какие они сочтут эффективными, это был самый разумный образ действий. «Травма во время тренировки!» — четко и громко объявил Перекрест. На мгновение даже инструктор Фиск казался настолько же обескураженным, как Кип. В конце концов он пришел в себя. «Что ты наделал?» — заорал он. Голос Перекреста звучал ровно, механически. Нанесение необратимых увечий во время испытательных боев карается исключением из гвардии. Нанесение увечий во время тренировки таких последствий не несет. «Колено! Мое колено!» — взвыл Арам. Судя по отчаянию, в его голосе он уже понял, как понял экип, как поняли все присутствующие, что больше никогда не будет драться. Ему повезет, если после этого он сможет ходить. Коленный сустав, получивший такие повреждения, не восстанавливается. Увечья Арама было пожизненным. Голос перекреста прозвучал громко, четко, без тени сожаления. «Я готовился стать черным гвардейцем с тех пор, как научился ходить. Я слишком высоко ценю наше братство, чтобы допустить в него человека, который нарушает единство, вместо того, чтобы поддерживать его, человека, который берет деньги за то, чтобы уничтожить одного из своих. Если ценой его удаления из гвардии будет и мое исключение, я к этому готов». На мгновение в его тон прокралась тень эмоций, но он справился с ними. «Что?» Воскликнул инструктор Фиск. «О чем ты говоришь?» «Арам — лучший боец на нашем курсе после меня. Ему заплатили за то, чтобы он до конца обучения держался на последних позициях. Он согласился взять деньги за то, чтобы не допустить молота к поступлению в гвардию». «Это же теряец!» — взвыл Арам. «Ублюдок призмы! Я бы и бесплатно это сделал! Он не такой, как мы!» «Что значит? Ты бы и бесплатно это сделал!» переспросил инструктор. «То есть ты действительно сделал это за деньги?» В его голосе звучало негодование и недоумение. Он бросил взгляд на командующего «Железного кулака». «Это же прямое признание вины. Неужели Арам настолько глуп?» «Он не такой, как мы!» снова выкрикнул Арам. «Ты хочешь сказать «не такой, как ты?» отозвался командующий тихим, угрожающим тоном, делая шаг вперед. «Потому что одним из нас, Арам, ты не станешь никогда, в отличие от молота!» Его последние слова пронзили кипо словно молния. «Молот!» — рявкнул инструктор Фиск. «Ты слышал командующего? У нас четырнадцать мест, а я вижу здесь только тринадцать человек. В строй! Бегом! Марш! И кто-нибудь уберите отсюда этот мусор!» «Нет!» «Нет!» — завопила Арама. Однако хирургионы были уже здесь. Они подхватили его и унесли рыдающего и безутешного. Кип прохромал к шеренге. Ни о каком бегом марш, конечно, не могло быть и речи. Тем не менее, ему казалось, будто он плывет по воздуху. Сколько макового отвара выдал ему тот хирургион? Впрочем, пожалуй, дело было не в маковом отваре. Командующий железный кулак встал перед Кипом. Он взял Кипов золотой боевой значок и защелкнул его в медальон. На передней стороне медальона было изображено черное пламя. «Это пламя Эребоса. Оно символизирует наше служение и нашу жертву. Как свеча пожирается пламенем, чтобы давать свет и тепло, точно так же и мы, принеся присягу день за днем, отдаем своей жизни» чтобы служить Орхоламу и его призме. Кип Гайл, молот, принимаешь ли ты на себя эту священную обязанность? «Принимаю», — ответил Кип, чувствуя, как по коже ползут мурашки. «Клянешься ли ты отречься от всех других обязательств ради служения нашей организации, Орхоламу и его призме?» «Клянусь». «В таком случае, молот, я объявляю тебя курсантом черной гвардии!» «Молот! Молот!» — скандировала толпа. Позволив им покричать еще несколько секунд, железный кулак сделал знак, требуя тишины, и перешел к следующему в шеренге. Остаток церемонии прошел словно в полусне. Каждый из стажеров принес клятвы, после чего их окружили старшие курсанты и гвардейцы, чтобы поздравить со вступлением. В конце концов все решили отправиться в излюбленную гвардейцев пивную. Выпивка, разумеется, была за счет новобранцев. Однако прежде чем позволить себе быть увлеченным вихрем этого вечера, Кип поглядел на своего отца. Гевин Гайл стоял там, где Кип его оставил, не обращая внимания на посыльного, подошедшего к нему с каким-то поручением. Он не сводил глаз скипа. На лице призмы играла благожелательная улыбка, и, может быть, немного больше, чем благожелательная. Может быть, в ней было и немного гордости».